Не более, чем плод фантазии. А если что-то подобное случится в будущем, то автор будет гордиться, что провидение тоже читает его книги. Нет, я, конечно, понимаю, что при большом желании способен не спать суток трое. А может, даже и больше. Просто пока повода проверить не возникало. Но я же пытаюсь вести жизнь обычного человека. А значит, по ночам надо спать. И кто-то наверняка сейчас спит. Я же вынужден работать, потому что отдельные несознательные балбесы не думают головой, что они едят и чем для их слабеньких желудков это может закончиться. Мой подчиненный Сашка позвонил буквально накануне ночной смены и долго что-то гундосил в трубку телефона про пищевое отравление, подкравшееся незаметно и выведшее его из строя. А замену искать уже было поздно, поэтому мне пришлось самому закрывать пробоину в броне ничего не попишешь. Начальник охраны несет ответственность за все на своем участке. А оставлять молодого Пашку одного на ночь не хотелось. Нет, он, конечно, выставлял грудь колесом и горячо убеждал меня, что «Саныч, не переживай, я тут все разрулю, отдыхай, на крайняк я всегда на телефоне». Но это неправильно. А значит, и делать так не надо. Объект у нас тихий и беспокойный одновременно. Все-таки ресторан. Да не какой-нибудь, а экзотической кухни. Два этажа вверх и этаж вниз. Отдельный особнячок, который один житель умудрился когда-то у кого-то выкупить, и теперь радостно жил, сдавая его в аренду приятелю по совместительству владельцу этого самого ресторана. Глубоко затянувшись, я щелчком отшвырнул окурок и проводил его полет взглядом. Люблю лето. Хотя бы за то, что, выходя на улицу курить, не надо надевать шапку и теплую куртку, Даже опустившаяся на город июньская жара, в мгновение око осушившее горло, не мешала этой любви, а ночная прохлада делала мир совсем прекрасным. Судя по всему, лето любил не я один. Если зимой по ночам в нашем заведении достаточно пустынно, то сейчас складывалось ощущение, что как минимум половина города днем не работает, а просыпается только ближе к вечеру, чтобы завтракать и обедать уже ночью. Второй час ночи, а у нас почти половина зала занята. Это значит, что поспать нормально мне не светит. Ну и за что мне такое наказание? Вернулся в ресторан и подошел к маленькой конторке у входа, за которой обычно сидели охранники. Пашка, азартно играющий в стрелялку на смартфоне, только коротко поднял голову на звук открывающейся двери и опять уткнулся в экран. «Счастливый человек». Он мне как-то поведал, что наш кабак — работа его мечты. Сутки через трое на работе кормят от пуза, да и думать особо не приходится. Я даже позавидовал такой его беззаботности и неприхотливости. — Андрей, — ко мне подошла Светка, одна из наших официанток. Она была ниже меня на полголовы с милым личиком и могла похвастаться обалденной, на мой взгляд, фигурой. Если честно, я давно присматривался к этой красавице, вернее, к ее замечательным округлостям ниже спины. Но все никак не мог решиться начать с ней флиртовать. Все как в том анекдоте: тот дождь пойдет, то носки порвутся. Андрей, там двое посетителей буянить пытаются. Глаза Светки смотрели на меня просяще. Наш директор не очень одобрял, когда охрана входила в клиентский зал и разбиралась с борзами посетителями. Он считал, что это отпугивает клиентов, а их поведение полностью зависит от старательности персонала, поэтому в его присутствии девчонкам приходилось и пьяных на себе из-за столиков вытаскивать, и особо истеричных клиентов успокаивать. На этот счет регулярно проводились разъяснительные беседы, причем как с официантами, так и с моими ребятами. К особо непонятливым рыцарям даже применялись материальные санкции, поэтому почти все охранники до последнего отказывались встревать в конфликты с посетителями. Андрей, помоги, пожалуйста!» Голос Светки задрожал. «У них счет большой, почти двадцать тысяч. А они платить не хотят, меня за задницу хватают и вслух обсуждают, как я их в туалете ублажать буду». «Это уже перебор. Причем явный. Да и повод подружиться с симпатичной официанткой поближе вполне себе достойный будет. Поэтому я гордо расправил плечи и снисходительно бросил девушки. Пойдем, посмотрим на этих отморозков». «Шеф, мне с тобой?» — немедленно подорвался Пашка, но я только махнул рукой. «Не надо, справлюсь как-нибудь». Народу в зале было прилично, но в этой части помещения как будто бы образовалась санитарная зона. За угловым шестиместным столиком с диванами вольготно расположились два молодых человека, одетых как среднестатистический офисный планктон. Джинсы, рубашки. Выбивались из образа только одинаковые ярко-желтые банданы, повязанные на головах, Но это Москва, каких придурков здесь только нет. Парни по-хозяйски оглядывали зал и громко хохотали. «Добрый вечер», — поздоровался я. Молодые люди притихли и уставились на меня. Да пусть смотрят, лишь бы молчали. Хотя не скажу, что произвожу какое-то особенное впечатление. Метр восемьдесят, сто килограммов, широкие щеки и такие же бедра. Многие думают, что я борец-тяжеловес, давно завязавший со спортом. Хотя на самом деле профессионально я никогда ничем не занимался. Вернее, не так. За свою долгую жизнь я периодически вспоминал о своем теле. в секцию единоборств недалеко от дома, но очень быстро сбегал. Практически сразу, как только начинались стенания тренера о необходимости сбросить вес и привести мою физическую форму в порядок. Спортивных разрядов не заимел. Так, просто осознаю, что на улице меня бить будут долго. В конце концов, я не совсем деревянный и несколько вещей усвоить успел. А уж если убивать начнут, то уж тогда выяснится еще пара нюансов. И я буду не виноват. Молодые люди. Максимально вежливо начал я свою воспитательную речь, но был резко перебит одним из парней. «Слышь, толстяк, свали в и не отсвечивай!» «Ребята, я здесь начальник охраны». Сдерживая поднимающийся гнев, предпринял я еще одну попытку. «И если вы не прекратите...» Один из них вскочил и вплотную подошел ко мне. Он оказался со мной примерно одного роста и теперь пристально смотрел мне в глаза. «Я еще раз говорю, жердяй!» Мой локоть влетел ему точно в скулу. Он отшатнулся и схватился за лицо руками. Вообще, я очень не люблю драться, причем от слова «совсем». Но тут задели за деле живое их оскорбление моей внешности есть такой пунктик. Да и настоящую за спиной Светку все-таки очень хотелось произвести впечатление. «Ты че, убогий!» Второй начал вставать со стула, глядя на меня немигающим взглядом. По спине я пробежал какой-то холодок, взгляд у парня оказался в высшей степени неприятным. Его лицо почему-то стало удивленным, и он начал бормотать себе что-то под нос, водя перед собой руками. Не отрывая глаз от моего лица, он начал приближаться ко мне, все так же дергая своими конечностями. Я смотрел на него откровенно, забавляясь и не до конца понимая, что происходит. Может, он адепт загадочного храма Шаолинь или просто психический? Внезапно это чучело выкрикнуло какую-то абракадабру и выкинуло вперед руку, чуть не попав мне по лицу. Я чисто инстинктивно присел, пропуская руку над собой, и также рефлекторно долбанул ему с левой боковым по печени. Когда-то тренер по боксу, у которого я честно отзанимался тренировок 10, говорил мне, что хотя удара у меня нет, и быть не может. Боковые мне удается хорошо за счет моей природной конституции. Когда я обиделся на конституцию, этот почти 70-летний дедушка, кстати, где-то там полцентра легче меня, вытащил мою тушку на ринг и отделал, как бог, черепаху. Буквально за две минуты и даже не вспотев при этом. А напоследок сказал, что у меня есть некоторые задатки, но попасть своими ударами я могу только в дерево, да и то, если безветренная погода. Больше я в ту секцию на бокс не ходил потому что мне было больно даже очень, а еще больше обидно. Так вот этот парень, видимо, оказался в роли дуба, а я в него попал. Юноша буквально хекнул, отшатнулся и упал, потеряв сознание. Ого! Я и сам офонарил от такого результата. Обычно получалось не так хорошо. Судя по всему, второй желтоголовый обалдел не меньше. Эй, подожди! Ошарашенно смотрел на меня этот чудик, все так же держа за щеку. «Так ты не человек?» «Конечно!» С бахвальством победителя усмехнулся я. «Меня зовут Винни-Пух».